Но пролежав всё грешное поле, машина продолжала катиться по высокой траве. В конце пробега удалось резко развернуть машину влево. Полоса для посадки других самолётов свободна. Выскочил из кабины, посмотрел вверх, четыре самолёта, сжигая последние литры горючего, кружились над площадкой. Дал ведомым сигнал ждать. Снимай комбинезон, приказал Вансюнов. Зачем, командир, снимать? «Вот, бери мой, выложи посадочный знак». «Есть». Быстро обследовал местность. Трава, в которой остановился мой самолет, была больше метров в высоту. Она росла густыми пучками и у самой земли образовывала мягкие, прогибающиеся под колесами самолетов кочки. При торможении они могли быть причиной капотирования. Меня спасло от капотирования то, что машина выкатилась в болото уже на малой скорости». Первым после меня зашёл на посадку младший лётчик Приходько. Видно было, что он очень внимательно следил за моей посадкой, понял все мои сигналы, правильно решил подводить самолёт к земле при работающем двигателе с минимальной скоростью и не боялся задеть за кусты. Его машина точно орёл грудью врезалась в кустарник, примяя плоскостями и капотом гибкую лозу, затем побежала по золотистой гречихе. Сердце забилось от радости. Второй самолёт сел. Приходка села отлично с первого захода. Его самолёт остановился в 10 метрах от моего. С посадки остальных самолётов получилось значительно труднее. Свиридов, Зыбнев и Казенин борялись с кустов. Сначала они пролетели на 2-3 м выше кустов и могли в лучшем случае приземлиться уже на второе половинение гречневого поля. Значит, они на большой скорости выкатились бы в болото и наверняка скапотировали бы. Мы стояли с Вансюном у посадочного знака, и мне приходилось то и дело приказывать своему Летнабу выложить крест. Это означало, что очередной самолет заходил на посадку с плохим расчетом и что пилоту надо уходить на второй круг. И этому крест. Опять крест. Плохо, командир. У них бензин на исходе. Знаю, Вансюн. Пусть поболеют страх. Наконец Свиридов подошёл к устарнику на высоте 2 м, сел. За ним осмелели и другие. Бледность лиц и тревожный блеск в глазах пилотов скрыт было нельзя. Подошли ко мне лётчики, остановились молчание. Ничего не скажешь о посадках. Вспоминаю своё прошлое. Мне приходилось садиться не раз вне аэродрома. Но эта групповая посадка была самой трудной за мою практику. Мои подчинённые первый раз в жизни произвели вынужденные посадки. Для них благополучная посадка в таких трудных условиях была огромной победой. Она стоила многих полётов в обычных условиях. Молодцы, ребята. Спасибо. Вот и всё, что я мог им сказать. Через три часа на железнодорожной трезине приехал командир эскадрильи Агар, главный инженер и техники самолетов. Они привезли нам бензин. Дожидаясь их, мы не теряли времени даром. За эти часы с помощью крестьян из ближайшей деревни мы вытащили самолет из кустарников, скосили гречиху, вырубили кусты и подготовили вполне сносную полосу для взлета. Она получилась длиной более двухсот метров. "Реши, командир, мы подготовились как на параде. Самолёты поставили по линейке." "Товарищ командир эскадрильи, так начался мой рапорт, когда прибывшие надрезини командиры подошли к нам. Группа сделала вынужденную посадку, жертв нет, самолёты исправны, для взлёта площадка подготовлена." "Не торопись, Каманин. Не бойсь, дрожь наломали." Приняв рапорт, Камыев обошёл самолёты. Придирчиво оглядел шасси, плоскости, поговорил с каждым лётчиком. Наконец убедился, что всё в порядке. Всё-таки он был угрюм и мрачен. Настроение комайской понять не трудно, ведь за последние часы агард пережил очень много. Когда ему сообщили по телеграфу железнодорожной станции о нашей посадке, он не мог поверить, что удалось избежать аварии. Видимо, он чувствовал вину за своё необдуманное решение на вылет вопреки прогнозу погоды. А признать свою ошибку кому доставляет удовольствие? Техники заправили самолёт и горючим. Камерстр спросил меня обо всех деталях полёта и посадки. Потом осмотрев площадку, измерил её шагами.